Выдержки из секретного дневника Катрины Хокинс. Кто-то оставил мне записку, воткнул за дворник на ветровом стекле. Машина была припаркована на стоянке торгового центра по дороге в Торонто. И вот кто-то оставил там мне эту записку. И десяти человек не найдётся, кто знает, что я сейчас в этой стране. Я проверила, нет ли на машине жучков, и совершенно уверена в том, что отследить меня невозможно. Я не планировала заехать в этот торговый центр. Я даже не знаю, в каком городе нахожусь. Мессисома какая-то. В записке сказано: "Приди и увидишь". А не же адрес. Это карточка с тиснением "Наилучшие пожелания от фонда Китинг" по верху. На обороте маленький рисунок совы в короне. Я продиктовала адрес своему навигатору. Оказалось, это не так уж и далеко. Чёрт меня побери. Прибыв по адресу, я увидела, что здание давно заброшено. То ли школа тут была раньше, то ли библиотека. Впечатление заброшенности оформляется видом разбитых окон. Входная дверь заколочена досками и никаких объявлений типа здание продаётся, звонить куда-то или не входить, частная собственность, или там осторожно злая собака. Никакой старой вывески, никаких намёков, по которым можно понять, что тут было раньше. Только номер над дверью. Так что я точно знаю, что приехала куда нужно. Я стою здесь уже 20 минут, ломаю голову войти или нет. Всё вокруг в зарослях. Вот уже много лет не ступала здесь человеческая нога. Даже мимо никто не едет. Однако стены расписаны кое-где граффити, хотя и не сплошь. В основном это инициалы и абстрактные завитки. Ничего эмоционального. Похоже, граффити в Канаде отличаются повышенной сдержанностью. Если я собираюсь войти, то надо сделать это до того, как стемнеет. И, пожалуй, захвачу я с собой фонарик. Такое чувство, что оно смотрит на меня своими разбитыми окнами. Это жуткое старое здание. Когда-то в нём била ключом жизнь, смеялись люди, но теперь из-за того, что никого нет, оно кажется каким-то отъявленно пустым. И вот я внутри. И теперь ясно, что определённо когда-то это была библиотека. Пустые полки, каталожные шкафы, книг нет, лишь валяются разрозненные счета. Упаковочной коричневой бумагой и несколько бланков из тех, на которых, входя в библиотеку, требовалось написать своё имя. И всюду, буквально всюду эти картины. Похоже на то, как если бы граффити и ренессансная живопись поженились, и тогда эта настенная роспись была бы их дитя, их отпрыск. Здесь и там всё абстрактное и нечёткое. А где-то ещё наоборот, всё вдруг сюжетно и до абсурда реалистично. Вот пчёлы копошатся, облепив лестничные марши. Вот снежный вихрь из вишнёвых лепестков. А потолки раскрашены так, что выглядят ночным небом, усыпанным звёздами, и луна движется по нему от фазы к фазе. Есть фрески с изображением города и другие, показывающие библиотеку в библиотеке. И в одной комнате замок, и там изображены люди. Портреты в натуральную величину, до того правдоподобные, что я подумала поначалу, что люди живы, и их два с ними не поздоровалась. И один из них, зэ, а другой, тот парень из бара. Вот я знала, что он там был не спроста, я знала. И ещё там я. Я на этой чёртовой стене. Стою там, В том же оранжевом пальто, которое и сейчас на мне, с блокнотом в руке. И что, черт возьми, здесь происходит? А на этой стене нарисована огроменная сова. Вроде бы не сипуха, у той белое лицо в форме сердца. Может, филин? Я в совах не сильна. Она просто гигантская, и, развернув крылья, занимает большую часть стены». Держит в когтях все эти ключи на лентах, и над головой у неё корона. А под совой — дверь. На двери корона, сердечко и перо, одно над другим, в линию, по центру. Дверь — не часть росписи. Она настоящая. Она в самой середине, но на оборотной стороне стены никакой двери нет. Я сходила, проверила. С той стороны просто стена и всё. Дверь заперта. Но в ней есть замочная скважина. А у меня, а, у меня есть ключ. А что, если час пришёл? Я сижу на полу перед дверью. Внизу, под ней, есть щёлочка, и оттуда пробивается свет. Солнце садится, но свет, исходящий из-под двери, не блёкнет и не перемещается. Я не знаю, как поступить. Я не знаю, как следует поступить, когда находишь то, о чём и не знал, что ты это ищешь, и даже не знал толком, что это вообще существует. А затем внезапно сидишь на полу в заброшенной канадской библиотеке, и вот оно, прямо перед тобой лицом к лицу. Я нюхаю цитрусовое масло, которое подарила мне мама Зэ, но ясности ума нет как нет. Что я чувствую? Так это раздражение и опаску, не съехала ли у меня крыша. Я вышла наружу, сижу на капоте машины и смотрю, как всходит луна. Здесь так много звёзд. И вот он, Орион. Я кладу в карман свою лунную карту Таро, а ключ Перо уже там. Он всё ещё с биркой. Почерк на ней тот же, что и в той записке, которую я нашла воткнутой за дворник моей машины. Для Кэт, когда придёт час. Приди и увидишь. Я оставлю этот блокнот здесь, в машине, на всякий случай. Не знаю зачем. Ну, Чтобы кто-то знал, чтобы было на что опереться, если что-то случится, если я не вернусь. Чтобы кто-то, может быть, где-то и когда-нибудь прочитал это и хоть что-то понял. Привет. Ты, кто это читает? Здесь была Катрина Хокинс. Такое случается. Это может звучит странно, но жизнь иногда складывается вот так. Жизнь порой становится странной и удивительной. Ты можешь махнуть на это рукой, а можешь пойти посмотреть, куда эта странность тебя заманит. Ты открываешь дверь, и что случится потом? Я намерен это выяснить.